Странное дело – семья. Роберт Миллер никогда никому не привязывался. Были у него приятельские отношения, были длительные деловые. Но о семье, а тем более о детях, он никогда даже в шутку не задумывался. При его профессии это даже вредно – иметь семью. Когда ты один, ты как бы в скорлупе, и никто тебя оттуда не выколупнет. Но стоит один раз раскрыться – все пропал». Миллер раскрылся пять лет назад, когда чудом спасся при цунами в Измите. Два подростка, Кимали и Рифат нашли его на берегу моря и едва не ограбили, думая, что мужик окочурился. кое -как объяснившись, пацаны за умеренную плату отвели Миллера обратно в Измит. Они долго бродили среди развалин, прежде чем отыскали отель, в котором остались вещи и документы Роберта, абсолютно настоящие, сделанные государственной конторой. «Здание наполовину развалилось», Какие-то мутные типы кружили вокруг, полиции не было и в помине. Роберт кое-как пробрался в свой номер, тот по счастью уцелел, и там никто не успел на бедокурить. Документы остались в порядке, так что ничего восстанавливать не пришлось. Спустившись вниз, Миллер расплатился с пацанами, которые по иронии судьбы тоже оказались близнецами, хоть и не сиамскими, как Кругловы, выпившие у Роберта тогда еще Ивана Ивановича за несколько месяцев всю кровь. Тут бы им и расстаться и отправиться прожигать жизнь где-нибудь на Гавайях. И он действительно расстался с проводниками, но шум далеко за спиной заставил Роберта оглянуться, а потом кинуть вещи и броситься обратно. Его проводников жутко метелила уличная шантропа, которая, видимо, издалека приметила, что белый человек как-то расплатился с деревенской высотой. Миллер в два приема разогнал шпану, поднял на ноги мальчишек и взял с собой. «Доведет до первого полицейского участка и сдаст». Полицейским было не до сиротевших угланов. Город потрошили мародеры, людей не хватало, а тут еще какой-то иностранец требует заняться несовершеннолетними. Дежурный унтер, пообщавшись с близнецами, объяснил Роберту, что дети потеряли единственных родственников и кормильцев, деваться им некуда, но если уж привел, пускай сидят в углу и не путаются под ногами». «А в Стамбуле их можно в какой-то приют отдать?» «Доберетесь? Отдавайте!» Миллер позвал Кемали Рифата с собой. Сначала было очень трудно. Ни дорог, ни транспорта, кругом крики, плач, драки. В конец измотавшись, Роберт побросал свои шмотки, рассовал деньги и документы по карманам, и дело пошло веселей. Они покинули город, угнали чей-то автомобиль и пару десятков километров проехали, пока не кончилось горючее». Потом опять пришлось идти пешком, но местность пошла уже не разрушениями, и вскоре они смогли поймать транспорт, который подвез их до Стамбула. Миллер снял номер в отеле, отправил пацанов мыться, купил им одежду, обувь, сводил в парикмахерскую и уже в таком виде отправился с ними в полицейское управление. Там Роберта поблагодарили, обещали передать сирот в органы социальной опеки. И тут Миллер неожиданно для себя спросил, «А я могу взять над ними опеку?» Офицер позвонил куда-то, спросил о чем-то, сокрушенно качая головой, цокал языком, слушая ответ, а потом сказал, что, к сожалению, такие вопросы быстро не решаются. Ребят увели. А Миллер потерял покой. Несколько раз навещал пацанов в приюте, вполне себе благородном заведении. Но чувствовалось Роберту, что сиротская доля этих ребят сейчас ничуть не лучше, чем была раньше. Спустя месяц, так и не дождавшись конкретного решения по опеке, Он подкараулил директора приюта и спросил, как можно усыновить Кималя и Рифата Нури. Директор сказал, что процедура очень долгая, к иностранным гражданам присматриваются особенно внимательно, и Роберт понял, что директор просит мзды. 10 тысяч долларов хватит! Директор улыбнулся. Чего улыбаемся, мало? раздраженно спросил Миллер. Сошлись на 50. Директор управился за три дня. Это оказалось хлопотное, но одновременно очень интересное дело – создавать семью. Найти хорошую школу, нанять репетиторов, чтобы парни скорее нагнали программу, подружиться с соседями, вообще произвести впечатление высоконравственного человека. Парни сначала дичились. Они относились к Миллеру как к белому господину, который, если захочет, осыплет милостями, а передумает – всыплет по первое число. Однако шло время – Терпеливый Роберт доказал свои добрые намерения, и братья Нури наконец расслабились и стали сами собой. Кемаль, будучи по натуре торопыгой и смельчаком, не отличался остротой разума, компенсируя недостаток силой и ловкостью. Его Миллер сразу отдал в спортивную школу, где Кемаль тут же начал делать успехи. Рифат интересовался только компьютерами, был осторожным, умным, но панически боялся боли. По этой причине в школе братья всегда держались вместе и тянули друг друга, чем еще больше вызывали уважение опекуна. Несколько раз ребята спрашивали у Миллера «Анджа, почему ты не женишься?» «Нам что, втроем плохо?» – Отшучивался Анджа Роберт. И все было хорошо. И Миллер начал забывать, что когда-то был весьма опасным человеком, и фамилия у него не была такой бессмысленной и обычной, как сейчас. Правда, в последнее время опасения вызывал Кемаль. С тех пор, как он устроился на работу, сославшись на то, что хочет сам купить себе мотоцикл, он стал отдаляться. Но Роберт полагал, что так всегда с детьми, которые взрослеют. Пока не зазвонил телефон, и Миллер не вспомнил старое правило разведчика – никогда не расслабляться. «Иван Иванович, это Викса Цепуштанова. Помните меня?» – сказал телефон девичьим голосом. Я почти на сто процентов уверена, что нашла именно вас. Он дослушал до конца. Это могла быть ловушка, но Роберт Миллер считал, что так заморачиваться контора не стала бы».